Глава 15. Жизнь Агаты и Филиппа в посёлке Серый Лог постепенно входила в размеренную колею. Теперь они оба вставали в одно время, завтракали приготовленной в мультиварке кашей или варёными яйцами, пили кофе и шли к больнице. Филипп торжественно шагал к центральному крыльцу, а Агата скромно сворачивала к боковому. Она радовалась своей просторной приёмной, отличной смотровой и прекрасной операционной. Глава лично зашёл к ней, чтобы уточнить список необходимого оборудования и лекарств, а потом помог официально оформить в посёлке ветеринарный пункт, чтобы люди могли обращаться за прививками и ветконтролем. К докторам обитатели посёлка привыкли быстро. Здоровались, угощали свежими овощами со своих огородов, дарили дичь или свежепойманную рыбу и уже принимали их за своих. Агата даже перестала каждый раз при встрече с кем-то задаваться вопросом: Волк это или человек? Работа в ветклинике хватала, дни пролетали быстро. Филиппу и его все частенько приходилось задерживаться в больнице до ночи, когда туда кто-то попадал с серьёзной травмой или заболеванием. После памятного столкновения с Альфой, жених больше не оскорблял невесту и не требовал, чтобы она выполняла обязанности санитарки. О чистоте в больнице позаботился глава посёлка. Он выделил в помощь доктору немолодую, чистоплотную женщину. И про Агату не забыл. Прислал к ней хорошенькую, бойкую девушку лет 17. Она оказалась молодой волчицей, которая только что окончила школу, а поступить в институт не сумела. Оставив мечты о поступлении на следующий год, бойкая и симпатичная Лариса решила учиться будущей профессии на месте. Её помощь в детской клинике пришлась очень кстати. Ей по характеру она Агате понравилась: добрая, любопытная, шустрая и исполнительная. Так и пролетели 3 недели, как один день.